Едем по ночным улицам, трепыхающихся, отцветах пожаров. Мутно-багровый, недобрый, лихорадочный свет. Встречный солдат расспрашиваем, где комендант, где население. В комендатуре нам дали адрес, там еще живут немцы. На набережной озера одноэтажный дом с полисадником за кирпичной оградой. Вход через дворик. В снегу тропинка, дверь прикрыта, окна целы. Вошли втроём Беляев, Сидорыч и я. Темно. В прихожей услышали то ли храп, то ли стон. Беляев испуганно шарахнулся назад. Я тоже струхнул, погасил фонарики и заорал. «Выходи с поднятыми руками!» Вытащил пистолет. Сидорыч спокойно остановился рядом, кластвовал затвором автомата. «Тишина!» и опять негромкий хриплый стон. Мне стало стыдно. Должно быть где-то раненый. Беляев сзади, даже не пытаясь скрыть испуг, сипло шептал, «Стой! Не ходи! Там засада!» Но я уже назло ему выругался, зажег фонарик, открыл ближайшую дверь. Кухня, пусто, стон из соседней комнаты. Сидорыч шел за мной, молча, легко ступая. В комнате стол, беспорядочно уставленный посудой, в нише большая кровать, стоны оттуда. Осветил, женщина в меховой шапке, укрытая ворохом периль и одеял. Лицо бледное, глаза закрыты, прерывисто, хрипло стонет. Окликаю, так же стонет, не слышит. Поднял перину, темная верхняя одежда, кажется пальто, на простынях кровь. Лежит навзничь, присматриваясь, нахожу короткий кинжал с пестрой плексиглазовой ру рукояткой. Такие у нас делали умельцы, обдирая плексиглаз с подбитых самолетов. Кровь натекла несколькими лужами, и сколоты грудь и живот. Беляев пришел вслед за нами, он уже осмелел, обошел смежные комнаты. Везде следы торопливого, небрежного грабежа. Гороха белья, старой одежды, посуда, книг немного, Библия, календари, псалмы. Пошли, здесь ничего стоящего. Нельзя же ее так оставить. А что с ней делать? Все равно подохнет. Тоже, наверное, шпионка. Опять постыдная растерянность. Нет, так нельзя. Ведь мучается, и никто не поможет вспомнилось Бабель, Замости, опять чужие книжные мысли. «Сидорыч, пристрели!» — это сказал я. Приказал от жалости и трусливого бессилия. «Начинать перевязывать, искать санитаров? Найдешь ли? Да и кто согласится, кроме натекло с полведра?» Приказал и ушел. Беляев за мной. «Вот-вот, это ты правильно, все-таки человек». Сзади коротко ракотнула очередь. Мы во дворе закурили. Сидорец всё не шел. Беляев опять забеспокоился. «Что это с ним?» Закричал. «Сидорыч!» Тот вышел с узелком. «Чего там возился?» «Да вот ботинки бабе приглядел. Правда, ношеные, но справные». На ночь мы остановились в двухэтажном доме с большим гаражом и просторным двором на главной улице, по которой то и дело проходили автоколонны. Во дворе несколько армейских машин. Нам хотелось, чтобы поближе к своим, ведь вокруг вражеский город, вражеская земля. Дом занимали саперы и трофейная команда. им с тремя молодыми офицерами, трофейные харчи, «Трофейное питье», «Французский коньяк», «Восточно-прусская медовая водка», «Беренфанк», то есть медве... медведилов И сразу же вскипел спор. Капитан-трофейщик на газетном жаргоне доказывал, что все происходит как следует. «Наша священная месть! А они что у нас сделали «Правильно Эренбург писал. Дрожи, страна, душегубка!» Беляев побалкивал ел, пил, изредка поддакивал капитану. Старший лейтенант-сапер и я возражали. Говорили, что мстить надо тому, кто заслужил месть, что не все немцы фашисты, что нельзя мстить женщинам, детям, старикам. А главное, мародерство разлагает нашу армию. Больше всех горячился второй сапер, тоже старший лейтенант, очень молодой темнорусый ежик, ясные серые глаза. В угловатом, лобастом, резко очерченном лице еще сохранилась ребячья мягкость. Один из тех мальчиков, быстро взрослевших и мужавших на войне, которые у меня всегда возбуждали щемящее чувство приязни и тревоги, восхищения и жалости. У таких мальчиш мальчишек, Нарочитая серьезность, насупленность вдруг прорывались мечтательной болтовней или озорной проделкой. Но это не мешало и быть настоящими, опытными вояками, без форсу, деловито-храбрыми. Больше всего я встречал таких в артиллерии, у минометчиков, у саперов. Особенно в артиллерии. На НП лейтенанты называли друг друга Петя, Валя, Сева, Миша. Играли в шахматы и в морской бой. Спорили о фильмах, о футболе, о Маяковском, о любви. И тут же умело и азартно управляли огнем батарей. На огневых они действовали стремительно и без суеты. Привыкным солдатам, которые чаще всего были много старше, они командовали уверенно, требовательно и спокойно, даже очень сердись не орали, не хамили. Перед начальством лихо тянулись. Кадровых командиров, уставших от множества неуклюжих красноязычных запасников, они пленяли безукоризненной выправкой и четкостью рапортов. Немысливыми выдумками и беспардонность беспардонной лестью умели разжалобить самых прижимистых интендантов. чтобы дивизионов в 3-4 километрах от передовой казались им глубоким тылом. Выпив на досуге, они печально распевали пионерские песни. Дан приказ ему на запад, синий платочек, землянку. Когда хоронили товарищей, у угрюмо, сердито молчали, старались не плакать, иной, невольно всхлипнул, яростно матерился. В пехоте такие встречались реже. Там люди были пестрее, потери больше, чаще сменялись и бойцы, и командиры не успевало окрепить настоящее корневое товарищество. А такие мальчики почти немыслимы в одиночку. Они всегда братва, содружество, бригада, класс, экипаж, однокашники, землячество внутри дивизиона или полка. К тому же в пехоте служба погрязнее, нравы похуже, и молодые офицеры быстро грубели, ожесточались. Командир саперной группы в Найденбурге был одним из настоящих строгих юношей Великой войны. Он сцепился с капитаном-трофейщиком и спорил пылко, гневно, с неподдельной страстной убежденностью. И книжные, газетные слова звучали у него первозданно свежо. «Ведь мы же социалистическая армия! Ведь мы интернационалисты! Как же можно говорить о месте немцам? Это не наша идеология мстить народу! Что сказал товарищ Сталин? Гитлеры приходят и уходят. Вы мне не тыщите Эренбурга, он не марксист, а я с пионеров учил, все трудящиеся всех стран, братья. Маркс и Энгельс были немцы, и Лимкных, и Тельман. И сейчас есть немцы-коммунисты и просто честные люди. Не может быть, чтоб целый народ был фашистским. Так могут рассуждать только сами фашисты. Он вскочил, рассказывал по комнате, хлестал себя по голенищам стекам. Ему не нравилось, как возражали трофейщику мы с его товарищем. «Вы примиринчески относитесь. Это политически неверно Не в том дело, что мародерство для нас вредно. Мародерство, насилие – это вообще гнусность, подлость. Нужно расстреливать на месте, а допускать шовинизм, Политически неверно. Да-да, грубо неверно. были где спать на составленных стульях, жарко натопив брикетами кафельную печку. Проснулся я от холода и от того, что Беляев тряс меня. «Стреляют! Стреляют!» Не слышу никаких выстрелов. В окнах все тоже розоватое небо, зыбкое, как студень. Где-то гудят машины, будничные голоса. «Тебе померещилось!» «Не подходи как ну Стреляли в окна! Ты что, не видишь?» В стеклах обоих окон зияло несколько дыр с лучистыми трещинами. На одной линии автоматная очередь. Но с улицы доносилось мирное гудение автомашин. Видимо, какого-то проезжего мстителя оскорбил вид целых стекол. Весь следующий день провели в Найденбурге. Беляев рыскал за трофеями, а я искал население. В одном из уцелевших домов обоставались контрразведчики. Когда я пришел к ним и спросил, не сталкивались ли они с вермольфами, с немецким подпольем, мне сказали, что задержан пока только один гражданский немец из местных выдает себя за коммуниста. Коренастый, плечистый крепыш рыжий с проседью водянисто голубые удивленно испуганные глаза красноватые словно слегка воспаленное лицо большие короткопалые руки в рыжем пуху куртка и свитер ни пальто ни шапки но в кармане пачка документов справка из концлагеря освобожден в 1938 году ремесленное свидетельство пекарь брачное свидетельство Нотариальные акты о вводе во владение булочной, унаследованной от тестя, военный билет с пометкой "V1 Штунгург дитч", недостоин служить в войсках, как политически неблагонадёжный, отбывший заключение. Квитанции об уплате налогов. И отдельно в пожелтевшем конверте слежавшийся членский билет КПГ. Взносы уплачены до мая 1933 года. Книжечка МОПРА. Значок с красным кулаком. Но без всего этого, нескольких вопросов достаточно, чтобы убедиться. Он действительно был коммунистом. Он знал такие детали организационных будней и пропагандистского быта и говорил о них такими словами, которые нельзя было заучить, усвоить извне. Но, может быть, он прибежал к нацистам, изменил, капитулировал? Живой язык, непринужденная разговорная речь труднее всего поддаются фальсификации и таят в себе, на первый взгляд, незначительные, однако на самом деле очень существенные надежные критерии. Гитлеровщина выработала свою систему понятий, которую усвоили как разговорный язык не только сами нацисты, и все воспитанные нацизмом, но и те, кто смирившись, жили с ними. Они привыкли говорить дер «Дельфюрер» вместо «Гиттер», «Рейхсмаршал» вместо «Геринг». гитлеровский перево... переворот называли «Махтюбернаме» – взятие власти. Период Веймарской республики презрительно величали «Сюстенцайт», то есть время Версальской системы. Нападение на Польшу именовалось «Польский поход». Серьез говорили о социалистических или социальных фабриках, заводах, учреждениях. Характерно было и само отождествление этих понятий, когда речь шла о заводских столовых, клубах, поликлиниках, яслях, об озеленении цехов и тому подобных проявлений национального социализма специфический нацистской лекции немецкий филолог Лембер назвал ее ЛТИ, Ленгуа Лертии Империт, относились и словечки Орден Крови, Блют Орден, значок участников мюнхенского путча 1923 года, Геффольк Шафт, буквально свита, дружина в применении коллектива рабочих и служащих, Зиппе Ротт, фольксмайндшафт, народное собрание, интонации, с которыми произносились слова «Рейх», «Вермахт», «Люфтваффе» и тому подобное. Найденбургский пекарь говорил другим языком. Он, разумеется, не был интеллигентом, не был или речистым острословом, каким, каких немало в немецких городах среди торговцев, ремесленников и иных людей среднего сословия. Он говорил неловко, нескладно, почти не заботясь о правильности речи, не скрывал жесткий восточно-прусский диалект. Но я слышал неподдельный язык немецкого коммуниста, который все 12 лет не только хранил свой парт но верил и ждал. Он не пытался представляться героем. Сказал, что после концлагеря уже никаких связей с партией ей не было. Не с кем было связываться. Переехал в Найбенбург, придал наследство булочную, каждый месяц ходил отмечаться в гестапо. Не решался заводить новых друзей, ведь мог только подвести других. Когда, поверив, что он говорит правду, я подал ему руку, назвал Геносеф и перешел на «ты», глаза его покраснели, набежали слезинки, голос стал подрагивать. Я делал вид, что не замечаю этого. Совал сигареты и мучительно изворачивался, старался правдоподобно врать, отвечая на его вопросы. а Объясни, геносы, почему меня держат арестованным. Когда тут началась паника, эвакуация, мы с женой заперли дом и булочную, спрятались в погребе. Когда услышали стрельбу... Когда услышали, стрельба стихла, идут танки, я открыл булочную, вышел с документами и с подносом свежих булок. А меня солдаты взяли и увезли вот вот так, как был, даже пальто не успел надеть. Товарищи, комиссары и переводчики говорили, проверим, выясним, а держат вторые сутки. Я прошу, чтоб жене сказали, она ведь беспокоится, и чтоб пальто принесли. «Ты пойми, я не жалуюсь. Знаю, война, недоверие. Может, фашисты подослали. Нужно проверить». «Нет, я не жалуюсь. Я понимаю. И есть мне дают, и курить, и обращение, в общем, хорошее. Ну, правда, ударил один, но он не понимал меня. И, наверное, фашисты ему много зла сделали. Он ожесточился. Но ведь я же семь лет здесь живу. Меня все знают, и мою булочную, и семью». И что я в лагере был, и как живу. Это ведь легко проверить. А жена, наверное, очень беспокоится. У нее сердце плохое. Сына забрали, солдаты, совсем мальчик еще, 18 нет. И уже месяц никаких известий. Дочка с детьми в Берлине, их дом разбомбили. Живут где-то в бараках. Зять пропал без вести в Сталинграде. Жена ведь, знаешь, материнское сердце. Очень прошу, зайди к ней, пусть не беспокоится, и пусть принесет мне пальто, шапку, подушку и сапоги, и пусть напишет, как управляется одна, где достает муку. Зайду к жене, зайду, но боюсь, не эвакуировали ли ее, тут ведь бои ли, и еще могут быть, всех оставшихся гражданских эвакуировали, видишь город в огне. Не пойму, как это получилось. Нации удирали, сломя голову. Фолькштурм разбежался. Тут почти не стреляли. Да ли, это войска, которые вырвались из окружений из Иоганненбурга, из Лыка, и среди них эсэсовцы. Я врал, внутренне цепенея от стыда, от злого стыда за все вокруг и за свою беспомощность, и за брехню. Но врал, кажется, убедительным. Правда была такой чудовищной и нелепой, что любая ложь оказывалась более правдоподобной. Сунул ему сигарет, табаку, каких-то консервов. Потом поговорил с концовзведчиками. Молодой старший лейтенант сочувственно хмыкал. «Значит, думаете, он все-таки коммунист?» «Да какие у них коммунисты Гитлера терпели?» «Ну, конечно, все-таки он, значит, не фашист». Что с его домом? Да нет уж там ничего. Я посылал смотреть. Сгорела булочная, и есть дом. А с бабой его сами знаете что. Вряд ли живая. Куда бы она делась? Я подумал, может быть, это она была той женщиной, которую накануне по моему приказу пристрелил Сидорыч. Ну что ж, ладно, скажем ему, что ее эвакуировали в тыл. Скоро и его отправим. На сборный пункт Дзялдова, что ли, собирают гражданских. Там разберутся. Одежу ему? Ладно. Эй, сержант, а ну пройди по квартирам, которые целые. Подвери фрицу пальто или шубу. Вот майор авторитетно говорит, что фриц неплохой. Похоже, что коммунист. Переводчик, хорошенький, тонколицый, мальчишка-лейтенант, высокомерно и презрительно криво улыбался. Он плохо знал немецкий язык, И, как это часто бывало, возмещал непонимание, тем больше неприязнью. Все они будут кричать теперь, что коммунисты, одевать его. Может еще и перинку ему, и водочки. А что они у нас делали? Я сдержался. Хватило ума сообразить, что если наору, потом это отольется бедняге-пекарем. Старался говорить обстоятельно, спокойно так, чтобы уравновесить, с одной стороны, авторитетность, уверенность, а с другой – осторожность, уговаривания Не задеть бы этого сопливого франта и в то же время не впасть в просительный тон, не набить ему цены. Ушел, трусливо избежав новой встречи с пекарем, перепоручив весь запас утешительных враг-хунтеразведчикам.